Глава сорок восьмая. Коллеги. Вместе с лейтенантом Евгением Самойловым они вернулись в кабинет розыска. Диктофон найдется? спросила Катя. Опер молча достал из ящика стола диктофон. Я сейчас позвоню, а вы записывайте. Надо, чтобы запись разговора осталась. Катя достала мобильный, отрегулировала громкость на максимум. Глубоко вздохнула и ничего. Пальцы не слушались, дрожали, сердце прыгало в груди. Вы сначала успокойтесь, лейтенант смотрел на нее тревожно. Что же все-таки произошло так внезапно, а? Беда. Но как тебе ответить еще? Как объяснить? А может, все же это ошибка? Мало ли. И Гермес, он же сбежал. Катя снова глубоко вздохнула и набрала номер следователя Чалова. Алло, я слушаю. Такой знакомый голос, усталый, адски усталый. Валерий Викентьевич, это я. Екатерина, слава богу, наконец-то. Так что там у вас происходит? Что в больнице? Там что-то обнаружили? Во время проверки медицинского персонала установлено. что младший брат Виталия Прохорова, Денис Прохоров, там работает заведующим отделением травматологии. Что? Что вы сказали? Это там, где лежала Полина, оперативники сразу поехали к нему домой, и там, на квартире, задержали Наталью Литте, его сестру. Катя старалась говорить очень четко. А сам Прохоров, он сбежал. Также, как когда-то его брат, лейтенант Евгений Самойлов хотел было что-то сказать, удивленный, сбитый столкну, но Катя сделала предупреждающий жест: "Молчи, молчи, парень". Начальник розыска как раз звонил в дежурную часть, когда мы с вами разговаривали. А Ник Серени объявили еще и план перехват. Все брошены на поиски, прочесывают район. Только дело уже к ночи, Валерий Викентьевич. Голос Кати плаксиво дрогнул. Я боюсь, что все это зря. Быстро они его не найдут. Ведь он и она. Мне ведь теперь все ясно. Они делали это на пару, мастили за брата, убивали вдвоем на пару. Сейчас после задержания Наталья Лидта молчит. Она не выдаст Прохорова, а он... Он же опасен, как зверь. Они всех прикончили. Осталось только судья, та судья, которая вынесла приговор их брату. И я очень боюсь, что он может решиться на еще одно последнее убийство. Вот что, девочка моя, Чалов впервые назвал ее так, сочувственно, дружески, дружески, почти нежно. Я все понял, спасибо. Вы хорошо поработали и очень мне помогли, коллега. Знаете что? Езжайте сейчас домой. Сидеть там в отделе и ждать всю ночь, возьмут они его или нет, бессмысленно. А вы очень устали, я это знаю. А вы, разве нет? Я в прокуратуре. Утром я сдаю дело другому следователю насчет судьи Дыньник. Не беспокойтесь и еще раз. Спасибо вам большое. За что? За помощь, за отличную работу. Катя смотрела на телефон. Дисплей погас. Поехали, скомандовала она. Вот у меня тут адрес записан. метро Академическая. Мы должны очутиться там как можно быстрее. А я сутки за рулем. Если уж станет совсем не в магату, смените меня, Женя. Сменю. Лейтенант Евгений Самойлов достал табельный пистолет и привычным жестом проверил магазин.